Глава 60. Путь от железнодорожной станции лежал прямо к кратеру. Сбираться пришлось по узенькой, неутрамбованной, только слегка протоптанной тропинке, ведущей зигзагами на страшную крутизну. Ноги утопали в рассыпавшейся в песок лаве. Пропитанный серными испарениями, воздух был удушлив. Шли гуськом. Вели проводники, рекомендованные компанией «Кука». Впереди шел англичанин в шотландском костюме сзади своего проводника. Затем опять проводник, и за ним Николай Иванович, опирающийся на свою палку со скрытым внутри кинжалом, а за ним Перехватов и Конурин. Около них, не по проложенной тропинке, а карабкаясь по твердым в беспорядке нагроможденным глыбам лавы, Бежали три вольные проводника в калабрийских рваных шляпах и, размахивая веревками, подскакивали к путешественникам при трудных переходах, подхватывали их под руку, предлагали им свои альпийские палки. Николай Иванович все отмахивался от них и отбивался. «И чего они лезут, под лицы? говорил он, обливаясь потом. «Есть хотят. На макароны заработать стараются», — отвечал Перехватов и взял от одного из проводников палку с острым наконечником и крючком. «Отдайте им ваше пальто понести. Вот они и отстанут. Вам жарко в пальто!» «А то и отдать!» Николай Иванович отдал пальто, но вольные проводники не унимались. Видя, что ему трудно взбираться, они протягивали ему концы своих веревок и показывали жестами, чтобы он взялся за конец веревки, а они потянут его наверх и будут таким манером втаскивать и облегчать восхождение. Опыты втаскивания они для примера показывали друг на друге. Николай Иванович согласился на такой способ восхождения. Проводник быстро обвязал его по поясу одним концом веревки, а за другой конец потащил его наверх. Идти стало легче. «Эй ты! Черномазый!» «Тащи меня!» — крикнул Канурин другому проводнику. Тот бросился к нему со всех ног и тоже обвязал его веревкой. «Смотри только! Не затащи меня в какую-нибудь пропасть!» — продолжал Канурин, сбираясь, уже откинувшись корпусом назад, и прибавил. «Взрослые люди даже с сединой в бородах, а в лошадки играем. Рассказать, ежели об этом в Питере родне...» «Плюнут и не поверят, как нас поднимали на веревках». «Ей-ей, не поверят!» «А зачем, спрашивается, мучаем себя и поднимаемся?» «На кой шут этот самый безумий нам понадобился?» «Дух пытливости, Иван Кондратич!» «Дух пытливости! Желание видеть чудеса природы!» кряхтел Перехватов. «Да ведь это барину хорошо, тому, кто попроще!» «А купеческому-то сословию на что?» «Но насчет этого ты молчи», — перебил его Николай Иванович. «По современным временам, у кого деньги есть, тот и барин, тот и почище. Господин Перехватов, спросите, пожалуйста, у этих эфиопов, скоро ли, наконец, мы к самой точке-то подойдем. Когда же, наконец, будет этому карабканью конец?» Перехватов стал спрашивать проводников и отвечал. «Через десять минут». «Через десять минут мы будем у действующего кратера. Теперь мы идем по старому, потухшему уже кратеру». «Ай! Что это? Дымится! А! Господи! Спаси нас и помилуй!» Вдруг воскликнул Конурин, останавливаясь в испуге, и указал в сторону от тропинки. В шагах в пяти от них из расщелины земли выходил довольно большой струей удушливый серный дым. «А вот это потухший-то кратер и есть», — сказал Перехватов. «Проводник говорит, что еще в начале пятидесятых годов тут выбрасывался пепел и текла лава. Позвольте! Да какой же он потухший, ежели дымится? Николай Иванович, уж ли нам дальше-то, право? Ведь не за грош пропадешь!» «Да как же не идти-то, ежели там Глаша, дурак!» Раздраженно воскликнул Николай Иванович, боязливо осматриваясь по сторонам. «Я теперь даже на верную смерть готов идти!» «Да не бойтесь, господа, не бойтесь! Как же другие-то люди ходят, и ничего с ними не случается!» Ободрял их Перехватов. Трещины с выходящим из них серным дымом попадались все чаще и чаще. Приходилось уж выбирать место, где ступать. Грунт делался горячим. Так что ощущалось это даже сквозь сапоги. Господи! Что же это такое? Я чувствую даже, что горячо идти снизу подпаливает, словно по раскаленной плите идем, испуганно забормотал Канурин. Вернемтесь Бога ради назад. Отпустите душу на покаяние. За что же христианской душе без покаяния погибать? А, -а, -а, а еще и гром вернемтесь ради Христа. В отдалении действительно слышались глухие раскаты грома. Это давал себя знать действующий кратер. Проводники улыбнулись, забормотали что-то и стали одобрительно кивать по направлению, откуда слышались громовые раскаты. «Ради самого Господа вернемтесь!» — умолял Канурин, останавливаясь. «Дубина! Дриколия чертова кочерыжка! Как вернуться, ежели жена там?» «Да ведь твоя жена, а не моя!» «Так это что же?» «Нет, как хотите, а я дальше не пойду. У меня две тысячи денег в кармане и векселей на тысячу восемьсот рублей!» Перехватов стал уговаривать его. «Господи! Чего вы боитесь, Иван Кондратич? По сотне человек в день на Везувий поднимается, и ни с кем ничего не случается, а с вами вдруг случится что-то ведь уж дорога протаренная, — говорил он. Подхватил Конурина под руку и пошел рядом с ним. А раскаты грома делались все сильнее и сильнее. Везувий действовал. В воздухе носились облака пыли, выбрасываемой им. Шли дальше. Крутизна прекратилась, и расстилалась обширная чернобурая площадь с черными, как уголь, и с желтыми чистой серой прогалинами — дымящиеся трещины были уже буквально на каждом шагу вся почва под ногами дымилась выпускала из себя серное испарение николай иванович бледный облитый потом шел и скрежетал зубами а, -а, -а глашка глашка мерзкая тварь и куда тебя чертовку нелегкая запропаститься угораздила? — восклицал он англичанин в шотландском костюме шедший впереди Остановился и делал наблюдение над барометром, щупал свой пульс, наконец вынул из кармана коробочку и выбросил оттуда живую красную бабочку, стараясь, чтобы она летела. Но бабочка села на землю и сжала крылья. Николай Иванович опередил его и с раздражением плюнул в его сторону. «Вот рыжий дурак нашел место, где глупостями заниматься!» пробормотал он. «Уне манета «Уна монета!» — приставал к Николаю Ивановичу проводник, показывая кусок лавы, в котором была вдавлена медная, покрывшаяся зеленой окисью, монета. «Чего тебе, дьявол?» «Что ты к моей душе пристаешь?» «Дайте ему медную монету, и он сейчас же запечет ее при вас в горячей лаве. Это на память о Везувии. Вот мой проводник сделал уже мне такую запеканку». «Смотрите, как горячо! Еле в руке держать можно!» — говорил Перехватов. «А ну его к черту и ко всем дьяволам с этой запеканкой! У меня жена пропала, он с запеканкой лезет! О, Глафирушка! глафирушка! Но погоди же ты у меня!» Раскаты грома делались все сильнее и сильнее. Гул от грома стоял уже безостановочно. «Прощай, жена! Прощай, матушка!» «Конец твоему Ивану Кондратьевичу наступает!» — шептал Канурин еле передвигая ноги. «И чего это ты все про свою жену ноешь? Хуже горько редьки надоел!» — накинулся на него Николай Иванович. «А ты чего про свою жену ноешь?» «Я дело другое!» «У меня жена не ведь где, на огнедышащей горе пропала, а твоя дома за чаем пузырится!» «Вон ваша супруга!» «Вон, Глафира Семенна!» — указал Перехватов, протягивая руку вперед. «Где? Где?» — воскликнул Николай Иванович, оживляясь. «А вон она на камне сидит, и около нее стоят англичане. Вон, молодой англичанин поет ее чем-то!» Николай Иванович со всех ног ринулся было к жене, но проводник в калабрийской шляпе удержал его на веревке, а проводник в форменной фуражке схватил под руку и, крепко держа его, грозил ему пальцем. Началась борьба. Николай Иванович вырывался. К нему подскочил Перехватов и заговорил. «Что вы задумали? Здесь нельзя не по проложенной тропинке ходить. Того и гляди, провалитесь! Мой проводник говорит, что еще недавно один какой-то богатый бразильский купец провалился в преисподнюю и вместе с проводником провалился». Николай Иванович укротился. «Да ведь я к жене!» «Мафам! Мафам!» указывал он на виднеющуюся вдали группу англичан. Проводник в форменной фуражке взял его под руку и повел по проложенной тропинке. Канурины и Перехватов шли сзади. Канурин шептал «Святители, пронесите! Спущусь вниз благополучно!» Пудовую свечку дома поставлю».